полуистлевшие куски папируса, тем временем Тур, проходя на корму, запнулся об амфору и рассердился. Что у нас, водопровод на борту? Какого лешего разбрасываем драгоценные сосуды? Пришлось вырезать и крепить амфоры капитально, затем вернулись в трюм, укладывать туда пустые амфоры, и тут я заметил, что Сантьяго устал. От однообразной работы он уставал быстро, но стеснялся это показать, а принимал вид этакого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 Печатного свойства, и я обратил внимание Сантьяго на то, что в отличие от прошлого года, мы стали менее стеснительными в выражениях. Жорж змей! буркнул Сантьяго неожиданно сердито. Сантьяго, змей! немедленно, как эхо, донеслось сверху. Звукоизоляции нора практически не существовало. Позднее, за обедом, Жорж совсем расшалился. Он оседлал своего любимого в последнее время конька.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 Я в конец запутался в цифрах, получалось нечто громоздкое. Но Жорж, наверное, углядел в этой громоздкости какое-то особое хитроумство, он моментально притих.